Глава 18 Из дневника Евгении Паниной Сентябрь 2010 года «Через два с половиной месяца после курса химии меня в первый раз выписывают. Дома две недели тянутся долго. Очень тяжело, дикая слабость, перепады настроения. Иногда доходит до того, что хочется обратно в больницу. Дома все кажется чужим, все пугает. Начинают выпадать волосы. Я привыкла, что мужчина считает меня красивой женщиной, быть лысой. Это, оказывается, ужасно, но вариантов нет. Уговорила своего мастера приехать домой и обрить меня на лосо. Посмотрел на себя в зеркало, вроде ничего. Надо же, красивый череп. Хожу по квартире и постоянно ловлю свое лысое отражение в зеркалах, стеклах, во взглядах мужа и дочерей. Какая я? Я другая? Это я? Маюсь. Никак не могу найти свое место в собственном доме. Не покидает ощущение, что в квартире все изменилось. Высота потолков, размер комнат. Ощущение непривычное и неприятное. Становлюсь невыносимой, отвратительной самой себе, раздражительной. Хочу вырваться из этих вроде бы родных четырех стен и боюсь выйти наружу. Что меня там ждет? Помимо страха того, что ждет снаружи, изнутри Женю поедом ест еще один страх. Со дня на день должны прийти первые промежуточные результаты анализов после химиотерапии. Оценив их, врачи примут решение о том, правильная ли стратегия лечения была избрана. А это, в свою очередь, будет означать, они и дальше будут лечить Панину по заранее намеченному пути или придется сделать остановку, поворот, а может быть и вовсе прекратить и пересмотреть все начатое. Ожидание результатов и связанных с ними решений, страх и надежду на них Евгения держит в себе ни с кем не деля. Молчание кажется ей самым правильным способом сохранить мир и покой в семье. И она делает вид, что никаких анализов она не ждет, а все остальные делают вид, что не знают, что Панина ждет анализов. Все суеверно боятся то ли спугнуть удачу, то ли накликать беду. Но если причину тревоги Жени, как ей кажется, неплохо удается скрывать от близких, то саму тревогу не скроешь. Она меряет квартиру шагами, как тигр в клетке. И как тигр на всех бросается. Нет, все в порядке. Да, мне хорошо дома. Нет, меня ничего не тревожит. Да, я вас люблю всех, черт побери. Иногда справиться с чувствами не получается. Она злится и плачет, плачет и злится. Наконец, ближе к концу сентября, приходит промежуточный результат. Химиотерапия действует. Та стратегия лечения, на которую сделали ставку врачи, сработала. Выдох. Но это только самое начало пути. Вдох. До победы еще очень и очень далеко, и пока никто не решается давать никаких гарантий. Надо продолжать лечиться, действуем по плану. С удивительным для самой себя облегчением Панина возвращается в больницу. Из дневника Евгении Паниной, сентябрь 2010 года. Если бы всего полгода назад кто-то мне сказал, что я буду рада вернуться в больницу для того, чтобы опять химичиться, опять оказаться запертой в этих стенах, опять мучиться от тошноты, головокружения и слабости, я бы, наверное, даже рассмеялась. Настолько все это еще полгода назад было не моей жизнью. Настолько больница была для меня местом работы, местом, где я отдавала приказы, а не подчинялась, где я принимала решения, выносила вердикты, где я была врач, а не пациент. Просто поразительно, как быстро внешние обстоятельства меняют человека. На тотальную перемену всего и вся в жизни мне хватило полгода. Теперь командуют мной. И вот я уже радостно возвращаюсь на химию. Но тут выясняется, что для прохождения курса химиотерапии мне нужен дексаметазон. В той дозировке, которая разрешена к продаже в нашей стране, мне нужно выпивать 80 таблеток в сутки. А это один из десяти препаратов, которые я принимаю. За рубежом есть дексаметазон в нужной мне дозировке. Достаточно всего 3,5 таблеток в день. Но в России его нет, не разрешен. Старшая дочь через знакомых в Германии достает лекарство. Надежные друзья тайно проводят его в чемодане, становясь потенциальными преступниками, рискуя оказаться под стражей. Бред, сюр какой-то. Это не бред и не сюр. Это следствие одного из десятков странноватых постановлений Минздрава России – и вызывающие много вопросов российской регистрационной политики в отношении медикаментов. Работает это так. Есть список лекарств, разрешенных к продаже и выпуску на территории Российской Федерации, ввоз остальных — контрабанда. Кому бы и как бы они ни были нужны? По закону о бесплатной медицине в нашей стране, клиники, в том числе и онкологические, официально получают для бесплатного лечения пациентов строго оговоренные препараты. Но, по мнению врачей, многие из них устарели и не дают того качества лечения и качества жизни, которые могли бы дать новые, уже существующие в мире, но не одобренные нашим Минздравом лекарства. И получается, что доктор должен сообщить пациенту странную вещь. От его напасти вроде бы есть средства, но у него на это нет средств. Может ли хороший доктор сказать такое пациенту? Может ли вообще человек сказать человеку, ты умрешь, потому что в стране, где бесплатная медицина гарантирована любому гражданину конституцией, средства бесплатной медицины сильно ограничены, а сам ты, необходимое тебе лекарство, оплатить не сможешь. Ибо беден. Или даже лекарство может быть само по себе и недорого, но в стране, где тебя лечат, его невозможно купить. Я спрашиваю об этом профессора Рашиду Орлову, заведующую химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. Доктор Орлова внимательно слушает, а потом, словно уточняя, повторяет вопрос почти слово в слово: Говорить ли больным? что существует такой препарат, который им показан, который их, возможно, спасет, но которого нет в расписанной на них квоте, потому что это дорогостоящие препараты и денег у пациентов на его покупку может не быть, а само лекарство, например, не разрешено к продаже в России. Я киваю. И зная, что могу доверять, рассказываю о Рашиде Вахидовне, как недавно в благотворительный фонд Обратилась мама одной маленькой пациентки и рассказала, что ее ребенку было проведено лечение в Москве, а потом для проведения оставшихся двух курсов химиотерапии, их отправили в больницу по месту жительства. В маленький провинциальный город, каких сотни по России, в больнице этого городка ребенка положили под капельницу, и бдительная мама заметила, что препарат, который капает ее ребенку, не того цвета, каким был химиотерапевтический препарат в московской больнице. А назначение врачом не менялось. Проведя по горячим следам свое маленькое мамское расследование и приперев доктора к стенке, женщина выяснила, что ее ребенку вместо химиотерапии капают физраствор. Потому что препарата Космеген, описываемые события относятся к 2012 году, сегодня Космеген в разных видах и дозировках есть в России – И доступен, но некоторых других лекарственных препаратов такая недоступность касается по-прежнему. Назначенного пациентке в больнице маленького городка уже полгода нет и, как сказали в главке, в ближайшие несколько месяцев не будет. Ну, не закупило государство, забыла, наверное, посчитала неважным. А сказать об этом в глаза маме никто из докторов не решился. Всю ночь мама провисела на телефоне, Отыскала координаторов благотворительного фонда, умоляла привезти Космеген в больницу маленького города. Спустя двое суток эта конкретная проблема была решена. Благотворительный Космеген доставлен в больницу. Ребенку начат необходимый курс химиотерапии. Координаторы рассказывают, что врачи отделения старались не встречаться с ними взглядом, а главный врач нашел в себе силы, и попросил прощения, сказав, что совершенно не знает, как ему жить и работать дальше. Правда, выяснить, были ли еще пациенты, которым вместо действующего препарата капали физраствор не удалось, и совершенно не ясно, кого винить в этой, слава богу, благополучно разрешившейся истории. Повторюсь, я знаю, что могу доверять питерскому доктору Рашиде Вахидовне Орловой, и я рассказываю ей эту историю. Орлова выслушивает до конца, встает, подходит к окну, отворачивается. Я смотрю на ее ровную спину, не понимая, что происходит, не зная, что предпринять. Рашида Вахидовна статная, красивая, уверенная в себе женщина. На интервью она надела черную водолазку и яркий шейный платок. Я еще подумала в самом начале, как стильно. Но вот уже несколько минут она совершенно несолидно грызет, Уголок яркого шейного платка, а ее плечи подпрыгивают. Профессор Орлова старается не заплакать, но плачет. Какого черта я вообще полезла к ней со своими неудобными вопросами? Почему эта хорошая и честная доктор должна отвечать передо мной за кособокость всей здравоохранительной системы? Доктор Орлова шумно выдыхает и на ощупь, приведя себя в порядок, возвращается в кресло, подается вперед. Сжимает в замке руки. Я знаю, как правильно отвечать на вопрос, можно ли не говорить. Я свой урок на эту тему однажды хорошо выучила. И теперь до гробовой доски буду убеждена, что при выборе стратегии лечения, при назначении препарата, я больше никогда не буду думать об экономической и даже правовой стороне вопроса. Я считаю, что пациенту надо назначать то, что считается лучшим в медицине на данный момент а выбирать назначение только лишь из реалии имеющегося и доступного арсенала аморально. Ей приходится найти в себе мужество и рассказать мне эту историю, свой когда-то выученный урок. Ей важно, чтобы я ее поняла. И профессор Орлова на одном дыхании рассказывает о том, как два десятка лет назад она была молодым доктором онкологического отделения, консультировавшим 38-летнюю пациентку с раком груди. У нее была дочка, 14 лет. Какой-то прямо необыкновенный, любящий муж, очень дружная семья. Когда они приходили, все время держались за руки. Тогда, конечно, у нас был очень маленький арсенал препаратов, которые я могла ей предложить. Те препараты, которые ей назначали, были неэффективны. Следующим этапом должна была быть... Гормонотерапия по стандарту, по логике перед гормонотерапией ей надо было удалить яичники, но она была молодая женщина, она надеялась на то, что поправится, что сможет еще жить полноценной жизнью, и от удаления яичников категорически отказалась, сказала: я не хочу, поймите меня, у меня уже удалили грудь, и я бы хотела попросить вас не удалять яичники. Сейчас я понимаю, что это было ее право. Сейчас понимаю, что надо было по-другому говорить с ней. И, может быть, даже не мне, может быть, психологу, кому-то еще. Но я тогда ничего этого не знала. Я просто согласилась с ней потому, что мне нечего было сказать и потому, что мне показалось важным уважать ее решение». Она спросила, «Быть может, есть препарат, который помог бы безоперационно выключить на время функцию яичников?» Я ответила, Да, конечно, такой препарат есть. Он сейчас только появился на рынке. Давайте попробуем. Мы как раз посмотрим, будет ли эффект от применения этого препарата такой, как его описывают в научной литературе. Препарат, к сожалению, был не бесплатным. Он стоил по тем временам, а дело было в 1990-е, 220 долларов. Представляете, я даже помню цену. Рашида Орлова пошла навстречу пациентке, выписав курс. Дорогостоящего препарата, показанного пациентом, резистентным к традиционным видам лечения. О назначении молодого врача узнало руководство доктора Орловой, главное управление здравоохранения Ленинграда, онкологический институт главный врач клиники. Орлову вызвали на ковер и объявили выговор. Меня, как молодого врача, вызвали в дирекцию и сказали, что это неэтично назначать больной дорогостоящий препарат который она не может купить. «Вы поступили, доктор, неэтично», сказали мне старшие умные товарищи. Тогда у меня не было аргументов. Я не нашлась, что ответить. Большого скандала, правда, не вышло. Моя пациентка нашла какую-то возможность и купила препарат, но курс кончился. И надо было идти дальше, назначать новые препараты, потому что болезнь прогрессировала. В нашей больнице по-прежнему не было ничего хотя я, конечно, знала, что есть, уже появился нового поколения препарат, который мог бы быть очень кстати именно при ее типе опухоли, при ее типе развития болезни. И вот, как всегда, втроем, они пришли ко мне. Кажется, муж спросил, а что нам, Рашида Вахидовна, делать дальше? Я знала, что есть новый препарат, который мог бы ей помочь. Я знала его название, стоимость, все. Но я прекрасно помнила, как совсем недавно стояла на ковре у директора научного института, где работала. Только что мне было сделано внушение, что я веду себя неэтично, назначая пациентам недоступные им препараты. И я сказала, вы знаете, а это все, больше ничего, что может вам помочь, нет, к сожалению. Семья переспросила, а есть что-то новое, что-то, что могло бы помочь? что давало бы шанс. Доктор Орлова повторила, чеканя каждое слово, к сожалению, больше ничего нет. По-человечески ей, конечно, было стыдно. Но по инструкции-то она все сделала правильно, и чувство правильно выполненного долга в молодом и неопытном докторе, каким была Рашида Орлова, пересилило человеческое чувство вины. Со временем чувство вины даже притупилось, или она просто научилась с ним жить? Прошло два года, продолжает рассказ Орлова. Эта пациентка исчезла из моего поля зрения. Я, конечно, помнила ее, потому что это была очень запоминающаяся семья и запоминающаяся история. Не могу сказать, что я терзалась этим каждый день. Нет, все стало стираться. Но спустя два года я уже стала кандидатом медицинских наук, прохожу мимо своего кабинета. И вижу, стоит девочка, лицо которой напоминает кого-то. Девочка молоденькая, и хотя у меня есть и очень молодые пациентки, я понимаю, что она не моя пациентка. Я спрашиваю, вы ко мне? Она не отвечает, но просит разрешения войти в кабинет. Проходит и говорит, «Рашида Вахидовна, а вы помните такую-то свою пациентку?» И называет имя. У меня внутри все сжалось. Говорю, «Да, конечно, конечно, помню». Я ее дочка. Я говорю, как ты хорошо выглядишь, как ты повзрослела. Она говорит, это не важно, я пришла сказать вам только одну вещь. Я очень долго хотела это сделать, и вот, наконец, у меня появилась возможность приехать, и первым делом я пришла к вам. Я хотела вам сказать, вы нас обманули. После того разговора, когда вы сказали, что помочь уже ничем нельзя, мы нашли возможность и уехали в другую страну. Там маме подобрали лекарства, и она прожила еще два года, и умерла очень спокойно. Она знала, что я поступила в институт, влюбилась, собираюсь замуж, все состоялось, все хорошо, а вы... Вы хотели лишить маму этой возможности. Вы очень плохой доктор, Рашида Вахидовна. Вы не знаете препаратов. Вы не знаете, чем можно помочь вашим больным. Вы поступаете аморально. Вам не надо работать врачом. Наверное, хорошо, что, сказав все это, она развернулась и ушла, потому что смотреть на нее, смотреть ей в глаза, профессор Орлова не смогла бы. Каждое ее слово оставляло рану в сердце Орловой, которая будет соднить всю жизнь. Но дочь ее бывшей пациентки шла. Пока еще была видна ее спина, доктор Рашида Орлова дала слово себе и всем своим будущим пациентам. Больше никогда не врать. Больше никогда не предлагать что-то дешевое и государственно одобренное, но бесплатное, устаревшее, вместо недешевого, но куда более действенного. Даже если за это теперь придется побороться. «Я приняла сторону этой девочки», — говорит профессор. «Она меня научила, она вернула мне мою профессию. Доктора обязанного лечить людей. И теперь я считаю, что все-таки это аморально — не назначать то, что есть только потому, что этого нет в бесплатной квоте или трудно достать. Для меня эта история была большим уроком. Я этот урок выучила на всю оставшуюся жизнь, человеческую и профессиональную. Именно поэтому теперь профессор Рашида Орлова в свободное от приемов и консультаций время принимает активное участие в просветительской и благотворительной деятельности, цель которой рассказать докторам обо всех имеющихся в арсенале современной медицины препаратах и сделать каждый из них доступным онкологическим пациенткам. Ведь рак, а особенно рак молочной железы, действительно хорошо поддается лечению, если выявлен на ранней стадии, взят под контроль и лечится с помощью адекватных опухолепрепаратов, а не тех, что просто оказались под рукой у онкологов. «Врач обязан рассказывать пациенту о шансе, который у него есть», говорит онколог Михаил Лосков. Иначе это отменяет всю теорию равных, доверительных отношений между доктором и пациентом. Но часто такой разговор упирается в деньги. У нас в России принято считать, что вопрос стоимости лечения и невозможности большинства больных себе позволить подобное лечение – это такой наш исконно русский вопрос, но это далеко не так. Во всем мире, придерживающемся стандартов того, что человеческая жизнь бесценна, на самом деле ее стоимость совершенно четко и определенно подсчитана. Например, я проходил стажировку в Великобритании по оценкам тамошней организации NICE, занимающейся одобрением лекарств для широкого применения, год качественной жизни онкологического больного принято оценивать в 30 тысяч фунтов. То есть Целесообразным считается применение лекарства такой стоимости, если оно продлевает жизнь с сохранением ее качества на год. Если для этого требуются более дорогие препараты или методики, то британское государство не может себе этого позволить. В отличие от нас, такие цифры в Великобритании не стесняются публиковать. И если врач считает, что его пациенту показан более дорогой препарат, то он пишет запросы многочисленным чиновникам, просит разрешить использовать более дорогое лекарство, расписывает возможный эффект, ссылается на статьи и публикации, на результаты каких-то клинических исследований. И такие исключительные случаи наступают. Кому-то достается более дорогое лечение. Но это всегда борьба врача и семьи пациента с системой. Потому что система ожидаемо сопротивляется. А если она не будет сопротивляться, то у нее не хватит ресурса, вылечить всех больных. Она скорее исчезнет, растает сама и не сможет вообще никому больше помочь. Разумеется, никакому онкологическому пациенту или его близким не может и в голову прийти заботиться о сохранности какой бы то ни было умозрительной системы в тот момент, когда речь идет о том, будет или нет доступным необходимое лекарство. Но согласно исследованию, проведенному Ассоциацией защиты прав пациентов в Великобритании, от интересов пациента зависит 7% происходящего с ним во время лечения, 60% – это интересы фармкомпаний, 20% – страховых компаний, 13% – медучреждений, то есть системы. Опыт осознанного противостояния людей и рака длиной почти в век подсказывает. Без системной государственной помощи болезнь в обозримом будущем побеждена не будет. Рак слишком опасный, коварный и непредсказуемый противник. В одиночку, будь ты фанатично преданной работе ученый, амбициозная фармкомпания или честное министерство здравоохранения, любой бессилен. Одно из важнейших событий в будущей летописи победы над раком произошло 12 января 2016 года. Президент США Барак Обама в последний раз обратился к Конгрессу. По сложившейся традиции американский лидер должен был говорить о наиболее важных достижениях, пришедших на время его правления, а также о планах на будущее. Собственно, так и вышло. Но был в этой речи один неожиданный поворот. Президент Обама объявил о начале нового крестового похода Америки против рака. «Я очень верю, что последнее обращение президента Барака Обамы к Конгрессу войдет в историю. Если это случится, значит, мы приблизились к победе над раком еще на шаг. И это важно, потому что, по большому счету, никакие другие победы людям, живущим здесь и сейчас, не нужны». Остановить того, кто убивает самых дорогих и любимых без разбора и скидок на возраст, пол, профессию и вероисповедание, что может быть важнее? Кажется, и сам Обама, выступая, понимал, ничего более заслуживающего места в истории в его прощальной речи не было. Настаивая на государственном масштабе объявленной раку войны, президент США сказал, мы хотим, чтобы это было таким же прорывом, как полет на Луну потому что Луна – это неоспоримый повод для гордости любого американца. На Луну астронавты полетели в 1969 в пору президентства Ричарда Никсона. Но чем дальше от этого события, тем очевиднее, что в большую историю Никсон войдет не Луной и даже не Уотергейтом, которым столь обидно закончилась его политическая карьера. Чем дальше, тем яснее, что главное свое историческое заявление – Президент Никсон сделал 23 декабря 1971 года, подписывая национальную программу борьбы с раком National Cancer Act NCA, которая подразумевала неслыханное увеличение финансирования фундаментальной науки. Приоритетными были названы исследования механизмов злокачественной трансформации, молекулярная биология, биохимия и экспериментальная онкология. Координировать крестовый поход против рака, так американская пресса назовет эту войну, назначит главу Национального института рака, NCI, созданного, кстати, в 1937 году по прямому указанию другого американского президента, Франклина Рузвельта. И по сию пору институт существует в основном на государственные деньги. Почти 45 лет назад Никсон полагал, что война против рака – будет стоить Америке около 100 миллионов долларов, а продлится пару-тройку десятков лет. В конце 1970-х, когда Никсон уже не был президентом, НСА принесла первые быстрые и воодушевляющие результаты. Речь о революции в молекулярной биологии, одно из ключевых достижений которой – открытие гена p 53 сторожевого пса, клетки, главного защитника от рака. На долгое время это открытие останется одним из немногих светлых пятен в запутанной и полной провалов истории борьбы ученых за право понимать механику развития онкологических процессов, а значит, способов им противодействовать. Легкость, с которой человечеству достался пенициллин, а вслед за ним и другие антибиотики, в онкологии не сработала. Уже в середине 1980-х стало понятно, Единого универсального средства победы над раком не будет. Каждый рак будет требовать отдельного исследования, понимания и подбора методов борьбы. Кроме того, спустя четверть века финансирование NCA многократно превысило запланированную сумму, а ее результаты часто становились предметом публичных нападок сторонников какого-нибудь более прагматичного расходования бюджетных средств. К концу 1990-х ситуация внешне выглядела довольно плачевно. Безрезультатно, без ощутимого, сногсшибательного, серьезного результата потрачены 100 миллиардов долларов. Изнутри все было иначе. Установлены обязательные компоненты трансформированного фенотипа, выявлены мутации, лежащие в основе ракового перерождения клеток, разработаны и внедрены десятки принципиально новых противоопухолевых препаратов, но главное, по всей стране при крупных онкологических клиниках созданы академические центры, в которых на государственные гранты сутками напролет работают сотни тысяч лучших ученых со всего мира. Эти исследователи ищут и находят молекулы, способные в близком будущем стать спасительными лекарствами. В двухтысячных первый наглядный результат. На рынок выходят препараты нового поколения, гливек спасение для пациентов, страдающих хроническим миелолейкозом, маптера – биклеточные лимфомы, герцептин – определенные мутации рака груди и, наконец, ацетрис – рефракторная, то есть не поддающаяся лечению форма лимфомы Ходжкина, не просто совершившая революцию в лечении некоторых видов онкологических заболеваний, но как следует встряхнувшее представление о том, какой именно станет медицина будущего. Узконаправленный, почти индивидуальный, дорогой. Для американских обывателей итоги крестового похода к середине нулевых выглядели следующим образом. Несмотря на рост населения, снизилось абсолютное число пациентов, умирающих от онкологических болезней. Детскую лейкемию лечат почти поголовно. Уровень смертности от рака толстой кишки снизился на 40%, смертность от рака груди на 25%, почти на 70% снизилась смертность от рака простаты. Наконец, самое главное – перемены в голове. Америка больше не боится рака, она учится с ним жить и побеждать. Раз в год Америка облачается в розовое. Розовая ленточка – символ борьбы против женских раков. Еще раз в год, в ноябрь, отращивает усы. Популярный в США способ выразить солидарность с теми, кто страдает мужскими раками. Теперь уже никому не нужно объяснять, зачем тратить огромные деньги на поиски новых способов борьбы против рака, для чего нужны скрининги, зачем и почему следует информировать людей и за руку приводить на плановые медицинские осмотры. Кажется, это знают даже дети. Чем раньше обнаружен рак, тем проще его победить. Еще до исторической речи Обамы NCI анонсировал свой бюджет на 2017 год. Это больше 5 миллиардов долларов государственных и частных вложений в исследования и медицинские эксперименты, в том числе около 400 тысяч долларов в профилактику и разъяснительную работу. В этом контексте рассказывать о том, как с 2010 по 2014 На госпрограмму по борьбе с раком российский Минздрав потратил 47 миллиардов рублей, а потом решил программу закрыть даже как-то неловко. И описывать чувство россиянина, впервые столкнувшегося с раком, – нечестный прием. Вместо того, чтобы стать участником экспериментальной программы по исследованию препарата нового поколения в каком-нибудь серьезном научном федеральном центре, обыкновенный пациент, скорее всего, попадет в районную больницу и попытается выкарабкаться, получая вместо сертифицированных препаратов нового поколения не всегда прошедшие необходимые исследования дженерики – индийские, российские, польские. Попытки внедрения в российскую онкологию новых методов и новых технологий – дело совсем не государственной важности, но главная боль и неуемный профессиональный энтузиазм отдельных врачей, позволяющих делать свое дело – лечить. Собственно, а корпоративную солидарность фарм-гигантов и недостаток финансирования споткнулся в свое время Никсоновский крестовый поход против рака. И, судя по всему, именно это препятствие, доступность для каждого шанса быть спасенным от рака, имел в виду президент Обама в своей прощальной речи. Два основных антираковых пункта этой речи таковы увеличить частное и государственное финансирование антираковых изысканий, сделать результаты поисков широко доступными, обеспечив на стадии реализации максимальную государственную финансовую поддержку. Главным в этой новой антираковой американской войне Обама назначил вице-президента Джо Байдена, который в 2019 году заявил о том, что готов стать новым американским президентом. И в его предвыборных речах тема войны против рака осталась важным лейтмотивом. Как ни странно, это хороший предвыборный год. Для Байдена эта война личная, как личная она и для многих американцев, и для миллионов людей по всему миру. В 2013-м сыну Джо Байдена, генеральному прокурору штата Делавэр Бо Байдену, поставили диагноз «рак головного мозга». Тогдашний действующий президент Барак Обама был в курсе происходящего в семье вице-президента с самого начала и до самого конца. И когда Бо по состоянию здоровья был вынужден покинуть пост генпрокурора штата, а семья столкнулась с финансовыми трудностями, американский президент предложил Байденам финансовую помощь. Она не потребовалась. Бо Байден умер в мае 2015 года в возрасте 46 лет. В таких случаях принято говорить, медицина оказалась бессильной. Но ведь еще несколько лет назад пациенту, с таким, как у Боба Байдена, раком обещали всего лишь 2-3 месяца жизни, а Байден-младший прожил 3 года, имея возможность работать, строить планы, быть отцом и мужем. Это не делает смерть и потерю менее горькой, но дает стимул двигать науку и медицину вперед, чтобы следующие больные жили еще дольше и еще полноценнее, отвоевывая у рака новые и новые рубежи. Именно поэтому Джо Байден, лучший полководец в американской и общемировой войне против рака. Для него, как и для сотен миллионов людей на Земле, эта война очень личная штука, и в ней обязательно следует победить.